Часть вторая. Здоровье и болезни. Органоиды. Раньше, чтобы узнать, как работают разные области мозга и почему они важны, нейробиологи наблюдали за последствиями черепно-мозговых травм. Такие травмы приводили к некоторым ограничениям в работе этого органа, и ученые иногда даже повреждали определенные области в мозге животных, чтобы узнать, к чему это приведет. Да, этические нормы в 20 веке были сомнительными. Другие экспериментальные методы основывались на изменении работы клеток мозга путем применения препаратов, улучшающих или ухудшающих его функционирование. Будущие исследования зависят от научного вклада в более совершенные модели болезней. Эти модели представляют собой лабораторные эксперименты, которые позволят протестировать метод лечения, прежде чем он будет применен на пациенте. Конечно, ученые и сегодня в своих исследованиях полагаются на модели, но сейчас. Им действительно необходимы эксперименты, показывающие, как начинается болезнь. Это чрезвычайно трудно изучать на людях. К моменту появления неврологических симптомов болезнь успевает спрогрессировать, поэтому ученые ищут новые способы моделирования ранних стадий. Поняв патогенез, как развивается заболевание той или иной болезни, врачи в будущем смогут сосредоточиться на маркерах ее начала, например, таких, как специфические белки. Именно эти биомаркеры могут изменить существующие скрининги и способствовать ранней диагностике. Хотя ученые могут обнаружить множество изменений в крови пациента, обычно биомаркеры ищут именно в ней, они не всегда хорошо коррелируют с ранней стадией болезни. Поэтому нужно внимательнее наблюдать за тем, что происходит с пациентом и искать новые способы диагностики. Благодаря достижениям в создании моделей органов под названием органоиды о которых мы скоро поговорим, ученые вступят в новую эру открытия специфичных биомаркеров, которые помогут определять и лечить болезни с беспрецедентной точностью. Мозговые органоиды – это группы стволовых клеток, выращенных в лаборатории, которые преобразуются в разные типы клеток и образуют что-то вроде трехмерного мини-мозга. Они позволят лучше понять заболевания, и ученые уже используют их, чтобы больше узнать об этом органе и о патогенезе болезней. Сегодня органоиды слишком примитивны, чтобы напоминать человеческий мозг, поскольку у них отсутствуют кровеносные сосуды и иммунная система. Однако они все же обладают некоторыми важными особенностями, необходимыми для его изучения. Например, чтобы получить лучшее представление о клеточных системах, ученые могут посмотреть, как взаимодействуют отдельные типы клеток. Наблюдая за их жизненным циклом, исследователи получают более полное представление о развитии заболеваний. Например, исследователи из Гарвардской медицинской школы создали органоид, имитирующий болезнь Альцгеймера. Они наблюдают, как внутри клеток вырабатываются и накапливаются бета-амилоиды, играющие ключевую роль в развитии болезни. Мутации в предшественнике бета-амилоида и пресенилине 1 рассматривались специально, поскольку известно, что они являются факторами риска развития болезни Альцгеймера. Исследователи считают, что этот тип органоидов может привести к открытию биомаркеров других генетических заболеваний и разработке новых тестов для их диагностики. Органоиды особенно важны для изучения психических расстройств, например, шизофрении, поскольку результаты исследований, в которых были использованы животные модели, плохо применимы к людям. Созданные на данный момент органоиды не настолько хороши, чтобы результаты исследований можно было применить к человеческому мозгу. Однако ученые приближаются к созданию его модели. Это относительно новый аспект нейробиологии, но будущие органоиды, сочетающие тканевую инженерию и синтетическую биологию, благодаря которым нанотехнологии могут быть внедрены в живые клетки, очень перспективны. Учёные могли использовать это сочетание технологий для наблюдения за процессами, происходящими в клетках. Например, за развитием и нарушением работы транспортных механизмов в клетках мозга или клеточными изменениями, способствующими формированию долговременных воспоминаний. Если бы, скажем, запрограммированные вирусы могли применяться, чтобы помочь одним нейронам образовывать связи с другими, улучшенная система органоидов могла бы использоваться для изучения того, как это выглядит. Так, исследование 2020 года показала, как вирус герпеса способен непосредственно производить новую органоидную систему болезни Альцгеймера, которая имеет множество характеристик настоящего заболевания. Возможно, в следующий раз вы с большим уважением отнесетесь к простуде на губах. Эти исследования, несомненно, помогут найти новые способы защиты от потери нейронов при инсульте, деменции и раке. На самом деле… Данная технология уже постепенно проникает в нашу жизнь, поскольку наномедицина теперь использует трехмерные модели расположения клеток, чтобы настроить их конфигурацию в соответствии с желаниями ученых. Для этого используется метод DPAC ДНК запрограммированное собрание клеток. По сути, это долгий путь объяснения того, как ученые контролируют форму трехмерных клеточных структур. Метод имеет потенциал для одновременного создания тысяч крошечных органоидов, которые прилипают друг к другу, как липучка, и образуют более обширные мозгоподобные культуры. Представьте себе DPAC-органоиды в виде деталей лего, которые можно соединить друг с другом в большой лего-мозг. Это поможет ученым приблизиться к созданию в лаборатории целой области мозга, которая в грядущем веке Будет использоваться для тестирования лекарств, обучения и частичных трансплантаций. Наномедицина идет еще дальше и начинает использовать каркасы из графена, углеродного материала толщиной всего в один атом. Им можно придать ту форму, которая позволит выращенным в лаборатории клеткам развиваться в более точном направлении, подобно еще более мелким и специализированным деталям Лего. Клетки. Выращенные трехмерно, в отличие тех, которые вырастили двухмерно в плоской чашке, будут лучше имитировать настоящее человеческое тело. Графеновые каркасы особенно интересны, поскольку их, с прикрепленными на них клетками, можно поместить обратно в тело, чтобы стимулировать нормальный клеточный рост. Ученые надеются, что они смогут восстанавливать ткани спинного и головного мозга, что сегодня является невероятно сложной задачей. Это изменило бы исход для пациентов, которые потеряли чувствительность и подвижность некоторых частей тела из-за повреждения спинного мозга или перенесли черепно-мозговую травму, которая привела к клеточной смерти и утрате речи, воспоминаний или способности двигаться. Данный метод оказал бы значительное влияние на жизнь многих людей, которым медицина пока не может помочь. CRISPR Благие намерения медицины заключаются в улучшении стандартов здравоохранения и обеспечении более долгой и счастливой жизни. Кажется, что это простая задача, но она связана с большими сложностями. Наш мозг способен на невероятные вещи, однако эта способность сопряжена с большим риском возникновения ошибок. Заболевания, поражающие мозг в течение жизни, со временем станут предотвратимыми или обратимыми до такой степени, что качество жизни того, кто ими страдает, практически не будет отличаться от качества жизни здорового человека. Дегенерация клеток мозга, наблюдаемая при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, это проблема, которая остро нуждается в инновационных методах решения. В настоящее время проводятся сотни клинических исследований, посвященных нейродегенерации. Но поскольку многие оказываются неуспешными, они редко приносят пользу пациентам. Как правило, проходит не менее двух лет, прежде чем эксперименты в этой области успевают привести к каким-либо положительным результатам. Хотя врачам бы хотелось, чтобы в состоянии пациента сразу произошли очевидные изменения к лучшему, исследования обычно показывают лишь небольшие положительные изменения в когнитивных способностях, которые еще нужно доказывать. Тем не менее, будущее медицинских процедур кажется многообещающим. Хотя прошло более 18 лет с того момента, как США одобрили инновационный препарат против болезни Альцгеймера, ученые сейчас, как никогда, близки к новому поколению методов лечения. Доказано, что Адуканумаб, моноклональное антитело компании BioGen, замедляет прогрессирование заболевания. Компания BioGen, которая летом 2021 года зарегистрировала Адуканумаб, Адухельм. Первый в мире препарат против болезни Альцгеймера, нацеленный на амилоидные бляшки, объявила о смене генерального директора и маркетинговой стратегии. Как сообщает Рутерс, Биоджен значительно сокращает затраты на продвижение Адуканумаба. Адуканумаб – препарат со сложной историей. По мнению независимой консультативной группы, компания-производитель получила недостаточно данных, чтобы делать вывод о его эффективности. После регистрации Адуканумаба три члена консультативной группы уволились, а процедуры регистрации заинтересовались органы власти. В июне 2021 года врачи предвидели большой спрос на препарат. Однако уже в октябре стало ясно, что продажи идут хуже, чем ожидалось. Это было связано не только со спорами вокруг эффективности препарата, но также с позицией страховых компаний, ограничивающих страховое покрытие, и некоторых медицинских центров, отказывающихся его применять. BioGen все еще рассчитывает на леканемоб, второй препарат от болезни Альцгеймера, который, как и адуканумоб, был разработан совместно с японской компанией Асай. BioGen планирует подать документы в FDA на ускоренное одобрение леканемоба в 2022 году. Хотя его эффект очень ограничен, лекарство стало большим шагом вперед и обнадеживающим знаком в ближайшем будущем. начнут появляться методы, замедляющие развитие заболевания, которые подарят людям несколько драгоценных лет относительно нормальной жизни. Небольшие различия в генетике неврологических расстройств означают, что добиться одинаковой реакции у разных пациентов может быть сложно. В создании препаратов нового поколения вероятно будут учитываться подмножество пациентов с определенными генетическими компонентами заболевания, на которые для получения лучших результатов нужно будет воздействовать более точечно. Тактика, известная как персонализированная медицина. Мысль о том, чтобы принять несколько таблеток и ждать эффекта, постепенно уходит в прошлое, и при разработке новых методов лечения несомненно будут использоваться новые технологии, которые сразу дадут многообещающие результаты. Но как это будет выглядеть? В 2012 году Мануэль Шарпантье И ученые ее исследовательской группы доказали, что небольшой фрагмент РНК, генетическая схема построения белков, можно сконструировать таким образом, чтобы направлять определенный белок к определенной последовательности ДНК. Cas9, наиболее широко используемый белок, был адаптирован из бактериальной защиты от вирусов и других патогенов. Посредством него они разрезали чужеродную ДНК, чтобы остановить атаку. Это важно, потому что имеется в виду не любой белок, а тот, который разрезает нить ДНК. После этого она перестает быть похожей на знакомую нам двойную спираль, и некоторые ее части оказываются в свободном плавании. Когда тело замечает, что ДНК больше не похожа на двойную спираль, запускаются механизмы восстановления. Обычно они поддерживают ее в хорошем рабочем состоянии. Этот процесс восстановления происходит каждый день нашей жизни. Нам даже ничего не нужно делать. Мы можем расслабиться и позволить своему телу выполнить всю работу. Технология CRISPR — короткие полиндромные повторы, регулярно расположенные группами — опирается на тот факт, что данные механизмы восстановления далеки от идеала и склонны к ошибкам. В некоторых случаях это приводит к тому, что организм производит ошибочную последовательность ДНК, которая останавливает работу участка ее молекулы или гена. CRISPR – это мощный инструмент, который применяется, чтобы блокировать уже бракованный ген. CRISPR даже может вводить новые гены. Этот инструмент может повысить устойчивость растений и животных к факторам окружающей среды, например, засухе, или лишить малярийных комаров способности размножаться. Наиболее интересное применение CRISPR — это расширение набора экспериментальных инструментов с целью понять роль генов в первопричинах неврологических заболеваний и их развитии. Учёные радостно потирают руки в предвкушении будущего, где активно применяется эта технология. Если вы когда-нибудь увидите нейробиолога, который так делает, вы сразу поймете, о чем он думает. Узнав больше о том, как генетические мутации ведут к болезням Паркинсона и Альцгеймера, ученые смогут добиться прогресса в лечении раньше, чем ожидали. Новые методы могут быть направлены на обращение вспять существующей болезни или ее предотвращение путем восстановления вызывающего ее гена. CRISPR может исправить некоторые генетические дефекты, приводящие к кистозному фиброзу, катаракте и анемии Фанкони. но пока все это находится на экспериментальной стадии. Исследователи также пытаются использовать CRISPR для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями, надеясь найти общую последовательность ДНК, которая ляжет в основу универсальной терапии. Чтобы это продемонстрировать, исследовательская группа Бриджит Шуле из США вырастила стволовые клетки и устранила повреждения ДНК, которые обычно наблюдаются у пациентов с болезнью Паркинсона. Эти клетки можно будет вводить пациенту для замещения дефектных клеток. Данный метод вселяет надежды в плане лечения болезни Альцгеймера. Ученым удалось перепрограммировать клетки так, чтобы они стали устойчивыми к заболеваниям и утрате умственных способностей в пожилом возрасте. Этот новый стиль генной терапии также применим к другим заболеваниям. Исследователи из США отредактировали стволовые клетки, чтобы исправить генную мутацию, вызывающую кистозный фиброз. Гены определенного типа анемии были изменены учеными из США и Германии в рамках международного исследования. В течение века эта технология станет привычной для изменения генетических кодов тех людей, у которых особенно велик риск развития нейродегенеративных заболеваний. Конечно, этические последствия имеют огромное значение, и их необходимо учитывать. Однако возможности этой технологии впечатляют. Перспективы применения CRISPR впечатляют, и ученые уже пытаются отредактировать иммунные клетки вне тела, программируя их на борьбу с раком. CRISPR используется для редактирования Т-лимфоцитов пациента, ключевые клетки иммунной системы, которые убивают инфицированные клетки и побуждают Б-лимфоциты производить антитела, с целью экспрессии нового рецептора, распознающего раковые клетки. Отредактированные иммунные клетки затем помещают в кровь пациента, что часто приводит к хорошему результату. Кроме того, исследования, в которых ученые убирали у грызунов ген, отвечающий за подавление Т-лимфоцитов, показали увеличение их числа и сокращение размера опухоли. Исследователи надеются, что к этому вмешательству можно будет прибегать на ранних стадиях рака, чтобы поддерживать высокий уровень Т-лимфоцитов у пациентов. Среди причин, по которым CRISPR будет использоваться, низкая стоимость и относительная простота этого метода. Многие исследовательские группы, в том числе не получающие большого финансирования, смогут использовать его для лечения других заболеваний. Большое разнообразие этих групп, которые воспроизводят имеющиеся данные, повысит скорость, с которой CRISPR будет использоваться. Поскольку уже через пять лет после разработки ученые использовали этот метод для устранения порока сердца эмбриона, вполне возможно, что будущее лечение неврологических заболеваний связано именно с генетическими манипуляциями. Эти данные – результат международных усилий. Однако некоторые ученые сомневаются в их достоверности и говорят, что плохая ДНК была не исправлена, а полностью удалена. несомненно, сыграет важную роль в будущем нейробиологии. Однако есть нерешенные проблемы, которые ограничивают использование этого инструмента. Учёные в лабораториях пытаются с ними справиться. Новые технологии всегда сопряжены с новыми трудностями, и точность механизмов восстановления не так высока, как хотелось бы. Сначала лучшим результатом была эффективность в 80% случаев. И это значит… что в 20% случаев все шло не по плану. При таком раскладе CRISPR нельзя было применять для лечения заболеваний человека. Однако технология развивается, и ее специфичность и эффективность повышаются. Это было доказано в 2018 году, когда CRISPR удалось вывести на новый уровень. Проанализировав тысячи участков ДНК и миллиарды потенциальных комбинаций, Учёные разработали метод точного прогнозирования тех последовательностей, на которых необходимо сосредоточиться. Это позволило сократить число ошибок и повысить надёжность CRISPR. Будущее встречай нас. Ещё одна проблема заключается в том, что белок разрезающий ДНК относительно велик, поэтому ему сложно пробраться в ядро клетки, именно там происходит изменение. Обычно белки Упаковывают в вирусы в данном случае они совершенно безопасны, потому что вирусы делают это довольно легко. Проблема в том, что размер белка ограничивает число генов, которые можно отредактировать одновременно, однако ученые уже работают над ее решением. К счастью, им не придется долго ждать положительных результатов. Исследовательская группа недавно показала, как можно отредактировать до 25 генов одновременно. Хотя для лечения заболеваний потребуется исправлять, возможно, сотни, ученые движутся в правильном направлении и с оптимизмом подходят к решению проблем. Скорее всего, в будущем нам удастся воздействовать на большее число генов с большей эффективностью, и возникнет новое поколение методов лечения, основанных на технологии генного редактирования. Звёздный путь. А если бы можно было лучше моделировать болезни в лаборатории, и использовать новые методы визуализации, то как бы это выглядело? Можно ли сделать эти технологии компактными, чтобы пациенты могли применять их в амбулаторных условиях? Увидим ли мы когда-нибудь будущее, в котором начнем использовать ручные сканеры, подобные тем, которые показали в знаменитом телешоу Звездный путь»? Короткий ответ – да. В 2012 году компания Qualcomm объединилась с многомиллионным фондом X-Price. чтобы воплотить в жизнь трикодер из звездного пути. В популярном научно-фантастическом телешоу эти устройства использовались для сканирования ДНК инопланетных форм жизни, диагностики множества заболеваний и травм, а также анализа элементов в атмосфере. Благодаря призовому фонду Basil Leaf Technologies предоставила свой прототип DXTER, управляемый искусственным интеллектом. Хотя он намного больше по размеру, чем сканеры с телешоу, Он загружается на планшет или смартфон и оснащен цифровым стетоскопом, сенсорами для запястья и грудной клетки, тонометром, монитором содержания глюкозы в крови и многим другим. При необходимости искусственный интеллект даже может сообщить пользователю, что ему необходимо сдать мочу на анализ. Больше всего впечатляет то, что все тесты неинвазивны, как в сканере из звездного пути. В медицине будущего подобные универсальные сканеры могут стать обычным явлением. Возможность провести все тесты с помощью одного устройства поможет людям быстрее получить диагноз и начать лечение, особенно в сельской местности, где нет больниц. В течение следующих десятилетий использование искусственного интеллекта и посещение лечебных учреждений в виртуальной реальности могут прийти на смену многим лабораторным тестам. Результаты, полученные в ходе обследования домашним сканером, будут направлены врачу, И при необходимости пациенту будет предложено дополнительное обследование в стационаре. У современного сканера есть потенциал для обнаружения инфекций, сахарного диабета, заболеваний сердца, трудностей с дыханием и гипертонии. Он даже может проводить неинвазивный анализ крови. Да-да, забор крови не требуется. В будущем такие устройства смогут использовать для диагностики неврологических заболеваний путем обнаружения новых биомаркеров. Сканеры не заменят квалифицированных врачей, однако они могут быть очень полезны для ранней диагностики заболеваний и проведения длительных клинических исследований. Благодаря им пациент сможет оставаться дома вместо того, чтобы постоянно посещать медицинский центр. В сочетании с другими достижениями в области нейробиологии, такими как усовершенствованные методы визуализации, в будущем сканеры смогут радикально изменить наше представление о профилактических осмотрах.